Голова 9. На ногах я не устояла и неуклюже упала на колени, но и так не удержалась. Выставила вперёд руки, защитив себя от удара лицом. На спину навалилась тяжесть чужого тела, выбив весь воздух из лёгких. И это была не рысь, которая прыгнула на меня в хранилище. Кто-то большой и тяжёлый прижимал меня к земле, отчаянно ругаясь на неизвестном мне диалекте степных орков. И голос такой знакомый, злющий. Гоблинский потрох, только не это. Горячее дыхание опалило волосы за ухом. «Адепт Кавелис», — прошипел декан, проведя шершавым подбородком по моей щеке, слегка оцарапав кожу щетиной. «Ради хаоса, что вы делали в хранилище Конклава?» «Слезьте с меня!» — пыхтела я, пытаясь выкрутиться из ловушки, в которую угодила благодаря двум фамильярам, один из которых привел меня в вышеупомянутое хранилище, а второй, вторая, предательница, толкнула меня в момент перехода. И вот теперь рискую быть задавленной под тяжестью взбешённого ведьмака. Запоздала, вспомнила, что вообще-то этот ведьмак был мной уже приворожён непонятно каким зелем. И и очень вот от всей своей перепуганной души в этот момент я надеялась, что в бедро упирается рукоять меча, ну или кинжала на худой конец. Странно, но мужчина сразу внял моей просьбе тут же прекратив вдавливать моё тело в землю. С каким же наслаждением я сделала глубокий вдох. Перевернулась на спину и вздрогнула. Наш декан сидел совсем рядом и смотрел на меня сверху вниз. Глаза его полыхали в темноте с густками пламени. Кажется, кто-то сильно разозлился. Опять. Приподнялась на локтях и попыталась отползти от невменяемого мага подальше. «Стоять!» Горячая рука обхватила мое запястье. «Не могу!» — растерялась я. «Что не можете?» В голосе магистра авина появились озадаченные нотки. «Стоять не могу! Неужели он этого не понимает?» «Ну чего он ко мне прицепился? Сам же держит и не даёт подняться на ноги!» «Никакой последовательности!» «Ты меня с ума сведёшь!» Будто сам себе проворчал декан, а потом... «Вставай!» Поднялся сам и дёрнул меня за руку. Не успела принять вертикальное положение и тут же потеряла равновесие, практически завалившись на мужчину. Уткнулась носом ему в грудь, вдохнула горьковатый аромат, услышала неровный стук мощного сердца. И, кажется, моё собственное сердце забыло, как биться и замерло. Даже злиться прекратила на миг. Так и стояла, застыв, не дёргаясь и дыша через раз. Сильные руки обнимали меня за плечи, прижимая к крепкому телу, заставляя забыть обо всём. Мне было как-то тепло и уютно. «Лесь-ка, ёшкина ты мышка!» Довольно грубо прозвучал голос несносного песца, разбив очарование мгновения. Я вздрогнула, вскинула голову и огляделась. Только теперь задалась вопросом, куда нас занесло. Моего фамильяра пока не было видно, да тут вообще мало что было видно, если честно. Темно хоть глаз выколи. «Ты чего присохла к озабоченному магу, словно кошка гулящая?» Не унимался пушистый. «И правда, чего это я?» Сердито оттолкнула от себя декана. «Нечего руки распускать». «Нахал!» – вскрикнула я и, прежде чем подумала, что делаю, ударила его морозным жалом. Яркая голубоватая вспышка озарила небольшую пещеру, в которой мы оказались. Декана откинула от меня на несколько шагов. Не ожидавший от собственной адептки такого подвоха, ведьмак едва удержался на ногах, ударился спиной о шершавую стену и теперь возмущённо взирал на меня. Я сама опешила от своей выходки, стряхнула с рук остатки заклинаний и спрятала ладони за спину. «Простите, декан!» – испуганно пролепетала я, на всякий случай отступая назад. «Я не хотела». «Хотела», – эхидно сказал Проша, появляясь у моих ног. «И правильно сделала. Ишь какой! Извращенец!» Зверёк фыркнул, подтверждая свои наблюдения, и воинственно встопоршил шерсть, загораживая меня своим мелким телом. Декан задумчиво посмотрел на моего фамильяра в полной боевой готовности. Хорошо, хоть он мог только видеть моего помощника и не слышал всех эпитетов, коими так щедро награждал его Проша. «Ты меня ударила». Как-то подозрительно спокойно поинтересовались у меня. «Ой, я нечаянно...» «Шаг назад». бы писец сейчас снова открыл портал, и мы сбежали из этого подозрительного места. «Это рефлекс», — продолжал я оправдываться, нервно отступая. Красивые губы кайла искривила злая усмешка. «Применять магию против своего магистра?» Он шагнул вперёд и оказался гораздо ближе ко мне, чем мне хотелось бы. «Ты ведь знаешь, что это запрещено правилами Академии». «Защищать свою честь от поползновений незнакомых мужчин тоже запрещено», — возмутилась я. «Поползновений?» — прошипел декан. «Может быть, в его роду были Василиски? Он ведь так мастерски владеет свистящей шипящими интонациями». «Ты обнимал меня и прижимался ко мне... чем-то...» Надеюсь, это прозвучало достаточно убедительно. Вздёрнула подбородок и с вызовом посмотрела ему в глаза. Декан поправил ножны на поясе. Хвала богам, это был короткий меч. Но всё равно следует держаться от некоторых подальше, по крайней мере, пока не снимем приворот. «Я тебя придержал, чтобы ты не упала. Это ты так выражаешь свою благодарность за спасение? Твой фамильяр меня толкнул в хранилище!» «Нет, ну это уже наглость. Я ещё и виновата». «Но ты была в хранилище Конклава! Ты тоже!» Я даже не заметила, как мы снова оказались слишком близко друг к другу. Я привстала на цыпочки, чтобы хоть немного сравнять нашу разницу в росте, и сердито смотрела в глаза мужчине. В самой глубине его зрачков снова зарождалось пламя. Зрелище завораживающее, но довольно пугающее, особенно наряду со сжатыми в кулаки руками и ходящими ходуном желваками на лице. «У меня был для этого допуск», — холодно произнес магистр равен «А у тебя?» А я... Тут я немного сбавила тон. А у меня... Что же сказать? А меня пригласили, вот. «Красотка», — похвалил писец. «Моя школа. Только не вздумай сказать ему, что ты портал с моей помощью открыла. А то будут у тебя проблемы размером с его самомнение». Я не подала виду, что откровенно испугалась предупреждения писца и упрямо смотрела в глаза декану. «Да неужели?» — хмыкнул Кайл. Издевается. «Совершенно точно». Чем увереннее врёшь, тем больше шансов, что тебе поверят. Стою, молчу и отчаянно верю в собственные слова. Не очень хорошо получается, но выбирать не приходится». «И кто же тебя туда пригласил?» издевательски протянул магиста Райвен. «А ещё педагог называется. Разве так можно с адептами?» «Один друг. Кажется, мне не поверили. Я сама бы не поверила, если быть откровенной. Даже с большой натяжкой не назвала бы своего фамильяра другом». Мы смотрели друг другу в глаза, напряжение в воздухе сгустилось так сильно, что его можно было резать ножом. Даже тьма, окружающая нас, слегка поредела. Кстати, а где это мы? После перехода мы так увлеклись спором, что даже внимания не обратили на место, где оказались. Видимо, Декан тоже не задумывался об этом, и сейчас несколько задач и насмотрелся вокруг. Щелкнул пальцами, запуская вверх несколько магических светлячков. Мрак слегка рассеялся, явив нам серые каменные стены. Все-таки пещера не показалась. Никогда не слышала ничего ни о какой пещере на территории нашей Академии. «Рейна!» Голос Кайла прокатился под сводом помещения, усилился эхом и отправился исследовать коридоры. Рысь материализовалась у ног своего хозяина в золотистом сиянии, сделав пещеру ещё светлее. «Я смотрела на свою давнюю подругу с горечью. Совсем недавно я могла слышать её, надеялась на наше совместное будущее». А потом, в один миг она стала фамильяром чужого мага и теперь выполняет его приказы, типа того, когда она, подчиняясь, пыталась меня задержать в хранилище. Обида царапала душу. Отвернулась от этой ментально общающейся парочки и огляделась. Камни на стенах выглядели грубо, но при этом как-то слишком гармонично, будто неведомый архитектор вложил всё своё мастерство в создание этого грота, стремясь выполнить всё как можно натуральнее. «Хм, очень странно». «Анур при ей!» — тихо позвала фамильяра. «Ничего себе, ты выучила мое имя, ведьма?» Пушистый вредина вынырнул откуда-то из темноты. «Не хидничай», — миролюбиво вздохнула я. «Ты ведь знаешь, куда нас перенес портал?» «Понятия не имею». «Врешь», — уличила его я. «Вру», — не стал спорить фамильяр. Я бросила на него такой свирепый взгляд, что он примирительно добавил. «Я могу только предполагать». Зверек прижал треугольные ушки к голове. «Но это слишком неожиданно и невероятно, так что я не хочу делать поспешных выводов». Ясно все с ним. Снова втянул меня в неприятности. Как я понимаю, вернуться сейчас у нас не получится. Правильно понимаешь? Вот не нравится мне, когда он такой покладистый. Только хуже становится. Подняла руку и дотронулась до поверхности стены. «Ай!» – громко вскрикнула, отдергивая руку и отпрыгивая от стены, около которой стояла. В одно мгновение меня оттеснили в сторону. Кайл загородил меня с собой, одновременно выхватывая из ножен меч и активируя в нем магию огня. Рейна и Проша слаженно прыгнули вперед, активируя щиты. Рысь светилась алым пламенем, а песец — синим огнём. «Что случилось?» — напряжённо спросил декан, не оборачиваясь ко мне. «А я...» Я удивлённо смотрела на свои пальцы, которые только что довольно ощутимо ударил маленький разряд молнии. «Это стена из магического камня», — сказала я. «Твою же мышь!» В голосе моего фамильяра прозвучала досада.